Все им кажется враждебным и подозрительным. Они не доверяют дню, потому что днём их легче видеть, не доверяют ночи, потому что мрак помогает настигать их врасплох. Он только что вздрагивал, чувствуя, что сад пустынин, теперь он весь трясся, увидев, что там живое существо. Из воображаемых страхов он впал в страх действительный.